За забором у Михаэлиса лежала гора недавно привезенного угля, а в складе стройматериалов штабели ярко-красных кирпичей. Тишину еще усугубляло шарканье сапог ночного сторожа, расхаживавшего позади заборов и бараков строителей. Улыбаясь, Шарелла облокотился на ржавые перила, оглянулся и в испуге застыл. Он не знал, что построили новый мост. И Нетлингер тоже ничего не сказал ему об этом. Мост широко раскинулся над всей старой гаванью. Как раз в том месте, где когда-то был дом Тришлера, теперь возвышались темно-зеленые быки. Тень от моста падала на набережную, где раньше стоял трактир для грузчиков, а посередине реки, Гигантские стальные ворота замыкали голубую пустоту. Отцу больше всего нравилось работать в пивной Тришлера, обслуживать лодочников и их жен, которые долгими летними вечерами сидели в саду на красных стульях. Алоис, Эдит и он ловили рыбу в старой гавани — Там он впервые познал своим детским разумом вечность и бесконечность. До сих пор он встречал эти понятия только в стихах. На противоположном берегу по вечерам звонили колокола святого Северина, возвещая мир и благоволение. Под колокольный звон Эдит, стоя у реки, воспроизводило движение пловцов. Ее бедра, беспокойные руки, и все ее тело двигалось в определенном ритме. Казалось, она плывет. За все это время ни у кого из них ни разу не клюнула рыба. Отец подавал золотистое пиво с белой пеной. В эти летние вечера его лицо казалось скорее кротким, чем ожесточенным. Радостно улыбаясь, он отказывался от чаевых, потому что... — Все люди — братья, братья, братья. Он громко произносил это слово. Рассудительные лодочники тихонько посмеивались, а их красивые, уверенные в себе жены качали головой. Уж очень детским казалось им воодушевление отца. Тем не менее они аплодировали ему. Все они были братья и сестры. Шерелла медленно отошел от балюстрады, и двинулся вдоль гавани, где старые понтоны и лодки ржавели в ожидании торговцев железным ломом. Войдя в зеленую тень от нового моста, он увидел на середине реки краны, которые усердно грузили обломки конструкции на барже. Железо со скрежетом расплющивалось под тяжестью все новых и новых глыб. Шрелла разыскал помпезную лестницу, спускавшуюся к реке, и почувствовал, что ее широкие ступени вынуждают его идти торжественным шагом. Пустая чистая автострада с наивной доверчивостью взбегала на высокий берег реки, туда, где раньше был мост. Но щиты со скрещенными костями и гигантскими черепами, черными на белом фоне, издевались над этой доверчивостью. Путь на запад преграждала слово «смерть, смерть». Зато на восток тянулась совсем пустая дорога, петлявшая среди ослепительно яркой зелени бескрайних свекловичных полей. Ширелла отправился дальше. Пролез между словом «смерть» и скрещенными костями, миновал бараки строителей, мимоходом успокоив ночного сторожа, который уже начал было предостерегающе размахивать руками но опустил их обезоруженной улыбкой Шреллы. Дойдя до самого края набережной, Шрелла увидел ржавые железные балки, на которых висели глыбы бетона. Эти несокрушимые балки, продержавшиеся целых пятнадцать лет после взрыва, воочию демонстрировали высокое качество германской стали. За пустыми стальными воротами дорога шла мимо площадок для игры в гольф, а потом также терялась среди ослепительной зелени бескрайних светловичных полей. Там дальше было кафе «Бельвью». Вдоль набережной шла аллея. Справа тянулись спортивные площадки, где играли в бейсбол. Бейсбол! Бейсбол!